Надежда Теффи. Лекарство и сустав. У одного из петербургских мировых судей разбиралось дело. Какой-то мещанин обвинял степенного бородача кучера, что тот его неправильно лечил. Выяснилось дело так. Кучер пользовался славой прекрасного, знающего и добросовестного доктора. Лечил он от всех болезней составом, как называли свидетели, суставом собственного изобретения. Состоял сустав из ртути и какой-нибудь кислоты, карболовой, серной азотный, какой бог пошлет. Кто ее знает, какая она, к ней тоже в нутро не влезешь, да и нутра у ней нету. Известно кислота и ладно. Пациентов своих кучер принимал обыкновенно сидя на козлах и долго не задерживал. Аскультации диагнозами и прогнозами заниматься ему было недосок. «Ты чего, хвораешь, что ли?» «Хвораю, батюшка, не оставь, отец». «Стал быть, хворый», — устанавливает кучер. «Да уж так, выходит, что хворый», — вздыхает пациент. «У меня, знаешь, денежки-то вперед, пять рублев». «Знаю, говорили, делать нечего, бери». Степенный кучер брал деньги и вечерком на досуге у себя в кучерской готовил ртуть на кислоте, подбавляя либо водки, либо водицы из-под крана, по усмотрению. От ревматизма лучше, кажется, действовала вода, а для борьбы с туберкулезом требовалась водка. Кучер тонко знал свое дело, и слава его росла. Но вот один мещанин остался неудовлетворенным. Испробовав кучеровой бурды, нашел, что она слабовата. Попросил у кучера того же снадобье да покрепче. «Ладно», — отвечал кучер, — «волоки пять рублев, будет тебе покрепче». На этот раз лекарство действительно оказалось крепким. После второго приема у мещанина вывалились все зубы и вылезли волосы. И он же еще остался недоволен. И в результате степенному кучеру запрещена практика. Воображаю, как негодуют остальные его пациенты, ведь им, чего доброго, придется в конце концов обратиться к доктору и вместо таинственного сустава с кислотой покрепче принимать оскверненный наукой йод, хинин да салициловый натор. Русский человек этого не любит, К науке он относится очень подозрительно. «Учится», — говорит он. «Учится, учится, да и заучится. Дело известное. А уж раз человек заучился, хорошего от него ждать нечего. Позовете доктора, а как разобрать сразу, учился он как следует, понемножку или заучился? Дело серьезное. Спустя рукава к нему относиться нельзя». Позовите любую старуху, няньку, кухарку, ключницу, коровницу. Каждая сумеет вам порассказать такие ужасы про докторов и такие чудеса из собственной практики, что вы только руками разведете. Способы лечить у них самые различные, но каждая старуха лечит непременно по-своему, а методу соседней бабы строго осуждает и осмеивает. Я ознавала одну старуху-белошвейку, та от всех болезней с большим успехом пользовалась свежим творогом и капустным листом. Творогом потерет, листом обвернет, как рукой снимет. Кухарка издевалась над этой системой со всей едкостью холодного ума, и все, даже рак желудка и вывихнутый палец, лечила хреном снаружи и редькой внутро. Знакомая мне старая нянька прибегала к более утонченному и сложному приему. От каждой болезни ей нужно было что-нибудь пожевать и приложить. От всякой опухоли нянька жевала мак с медом и прикладывала. От зубной боли жевала хлеб с керосином. От ревматизма укроп с льняным семенем. От золотухи морковную траву с ячменным тестом. Всего не перечтешь. Очень хорошо помогало. А если не помогало, значит сглазили. Тогда уже совсем простое дело нужно только спрыснуть с уголька. Для этого берут три уголька и загадывают на серый глаз, на черный глаз и на голубой. Потом брызнут на угольки водой и смотрят, какой уголек зашипит, такой глаз, значит, изглазил. Уголек этот поливают водой, а потом этой самой воды наберут в рот и прыснут прямо в лицо болящему. Сделать это нужно неожиданно, чтобы болящий перепугался. Если он малолетний, то разревелся бы благим матом, а если взрослый, выругался бы и послал вас ко всем чертям. Об этой няньке я вспомнила недавно, и вот при каких обстоятельствах. Я простудилась, слегла и на другой день позвала доктора. Пришел худой меланхолический человек с распухшей щекой и упрекнул меня, зачем я не пригласила его тотчас же, как почувствовала себя больной. «Может быть, вы уже приняли какое-нибудь лекарство?» «Нет», — отвечала я, — «выпила только малины». «Стыдно, стыдно!» — упрекнул он меня снова. «Заниматься каким-то знахарством, когда к вашим услугам врачи и медикаменты! Что ж тогда говорить про людей неинтеллигентных?» Я молчала и опустила голову, делая вид, что подавлена стыдом. Не могла же я ему объяснять, какая в сущности неприятная штука звать доктора. Во-первых, нужно все убрать в комнате, иначе он рассядется на вашу шляпу и на вас же рассердится. Во-вторых, нужно приготовить бумагу для рецепта, которую он сам же будто нечаянно смахнет под стол и потом будет приобидно удивляться, что в интеллигентном семействе нет листка бумаги. Потом нужно выдумать, какая у вас вообще всегда бывает температура по утрам, днем и по вечерам. Каждый доктор в глубине души уверен, что для человека нет лучшего развлечения, как мерить свою температуру. Пойдите-ка, разуверьте его в этом. Но самое главное, что вы должны сделать, это приготовить деньги, непременно бумажные, и держать их так, чтобы доктор отнюдь не мог их заметить. Самое лучшее — держать их в левой руке, в кулаке, а потом, когда почувствуете, что доктор скоро уйдет, потихоньку переложить их в правую. Если же вы приготовили деньги звонкой монетой, я вам не завидую. Они выскочат из вашего кулака как раз в тот самый момент, когда вы будете пожимать докторскую руку нежно и значительно. Доктор увидит ваши деньги, и всё лечение на смарку. Если вы хотите, чтобы лечение пошло вам на пользу, то вы должны играть в такую игру, как будто доктор очень добрый и лечит вас даром». Так как всего этого я рассказать не могла, то сделала вид, что сконфузилась. Он тоже замолчал и задумался, потирая свою распухшую щёку. «У вас зубы болят?» — спросила я. «Да не знаю сам, что такое, должно быть, простудился». «А вы бы к дантисту?» «Не хочется. Боюсь, что только даром разверядит». «Надуло, верно?» «Должно быть». «А вы припарочку положили согревающую?» «Думаете, поможет?» — оживился он вдруг. «Не знаю. А вот есть еще одно народное средство. Мне нянька говорила, опытная старуха. Нужно, знаете ли, хлеб с керосином пожевать и привязать к щеке». «С керосином?» «Это интересно, только зачем же жевать? Может быть, можно просто так размешать?» «Не знаю, она говорила, что жевать». Он радостно вскочил со стула и пожал мне руку. «Знаете, это идея, очень вам благодарен. Это, конечно, вздор, но тем не менее. И много нужно керосина». Он так загорелся нянькиной терапевтикой, что даже забыл прописать мне рецепт. «Трудно русскому человеку лекарство принимать». Конечно, наука, в нее не верить нельзя, ну а сустав, тот как-то уютнее, душевнее. Жаль, что степенному кучеру запрещена практика. Я бы послала к нему, моего доктора.